21. Я даже не попрощалась с Аттима Туркаретом. Эстелла просила меня сообщить, когда я буду переезжать на черешню. Она хотела помочь с вещами, а помощь мне сейчас не помешает. Совсем скоро я услышу ее свист, и все будет хорошо. Она поможет мне подняться по лестнице, и мы договоримся встретиться после уроков. Она подставит мне руки, и я залезу на черешню. Последний раз. Я медленно и аккуратно одеваюсь. К несчастью, именно сегодня мама положила мне рубашку. В темноте застёгивать пуговицы ужасно неудобно. Но пальцы с удовольствием прикасаются к прохладным и гладким кружочкам, вставляя их в нужные дырочки. Кажется, один раз я все же промахнулась, но по мне и так сойдет. А мама, надеюсь, не станет проверять. Довольно напевая, она заходит в мою комнату, чтобы причесать меня и заплести косички. Я до сих пор не рассказала ей о том, что мы с Филиппа получили выговор, но теперь нет смысла говорить. Через несколько часов родители уже не смогут меня наказать. По дороге в школу я стараюсь дышать как можно глубже, так что папа даже спрашивает, все ли со мной хорошо. Нужно успокоиться. Я ведь даже не попрощалась с этим отуркаретом и не знаю, где его искать. Ясно, что мы с ним больше никогда не увидимся». И эта мысль так тяжела, что я с трудом сдерживаю слезы. Но если папа заметит, что я плачу, он поймет, что-то не так. Я сжимаю его руку и указываю в сторону черешни, хоть и не уверена, что она именно там. Приходится рискнуть. «Пап, великан и бабушка, наверное, украсили ветки самыми красивыми цветами». «Еще вчера мы говорили о цветках, и весенний воздух доносит до меня их нежный запах карамели с ревенем, так что этот прием должен сработать». «Совершенно верно», – отвечает папа и тоже сжимает мне руку. «Бедный папа. В его любимой книжке Козима сбегает на дерево из-за ссоры с отцом. Барон был слишком жесток с Козима и заставлял его есть всякую гадость, которую готовила сестра. Мой папа конечно не такой, «Хотя он тоже заставляет меня есть тунца, и именно он решил, что нужно переехать в другую квартиру. Но ничего. Я напишу ему записку и сброшу ее с черешни». «Ну вот мы и пришли», — говорит папа, и я едва не врезаюсь лбом в ствол дерева. «Тишина. Эстела сегодня не свистит». «Кажется, сегодня твоя подруга не пришла. Я сам тебя провожу», — предлагает он и поворачивается к лестнице. «Не волнуйся, я дойду». Я поднимаюсь по ступенькам и чувствую, что мое сердце бьется как сумасшедшее в том самом месте, где на футболке горит маленькая звездочка. Я подумала, что удобнее всего взять с собой подарок из Теллы, надев его под рубашку. «Точно?» «Конечно. Пока». «Ну ладно, пока. До скорого». Я шагаю по коридору, следуя в общем потоке до своего класса, идя по стеночке и делая вид, что все нормально, чтобы учителя ничего не заметили. К счастью, сегодня нет никаких контрольных, и Фернандо не обращает на меня особого внимания. Стараюсь не привлекать внимание учителей. Нужно узнать, куда делась Эстелла и почему это случилось именно сегодня, когда она мне так нужна. Я слышу голос охранника, того, что в перепачканной форме, совсем рядом со мной. Он говорит по телефону. «Простите». «В чем дело?» – недовольно отвечает охранник, оторвавшись от разговора. «А где Эстелла?» «Откуда я знаю? Она постоянно отпрашивается в больницу. Мне приходится работать за нее». «Ей плохо?» «А тебе-то что? Ты что, ее дочь?» «Нет, меня зовут Мафальда». «Мафальда?» Повторяет охранник уже не таким раздраженным тоном. «Да». Эстелла оставила тебе письмо. «Подожди здесь, я его принесу». Он уходит, продолжая разговаривать по телефону. Я иду на его голос. На меня кто-то натыкается, и я изо всех сил надеюсь, что это Филиппа. Но это не он. Наверное, Филиппа отбывает наказание. Такое иногда бывает. Даже довольно часто. «Вот, а теперь поспеши-ка в класс». Скоро звонок. Говорит охранник, вручая мне письмо. Конверт сложен вдвое. Наверное, письмо очень короткое. Но почему Эстела написала мне письмо? Почему не позвонила, не рассказала? Теперь придется кого-то просить прочитать. Сама я уже не смогу. Наверное, в этом письме Эстела объясняет, почему не пришла в школу. Мне нужно срочно найти Филиппа. Мама, проводи меня к Филиппа, пожалуйста. «Нет, Мафальда, не сегодня. Нужно закончить переезд. Мы сидим в маминой машине, и от волнения я даже забываю надеть очки. Сегодня была физкультура, и пока все бегали через препятствия, Фернандо заставлял меня делать глупые упражнения, очки лежали в кармане. Мой рюкзак наполовину пуст, потому что я спрятала вещи в раздевалке спортзала. Это проще, чем снова тащить их из дома. После обеда школа открыта до 6. После уроков идут дополнительные занятия по английскому, по шахматам и пению. Так что я смогу в любой момент забрать свои вещи и отнести их к дереву. Вот только сегодня все идет наперекосяк. Остается еще целый день. «До чего?» – удивленно спрашивает мама. «До переезда. Ты же говорила, что мы переезжаем в понедельник». «Я знаю, солнышко, но лучше, если мы переедем раньше». Тогда ты успешно вести порядок и познакомиться с соседями». «Но я уже не слушаю. Если мы переедем прямо сегодня, это конец. Остается только одно – незаметно ускользнуть из дома и бежать к Филиппа, попросить его прочесть мне письмо, выяснить, куда делась Эстелла и, и скорее залезть на дерево, пока меня не застукали родители».